Глава шестая «Мне срочно надо было поговорить с отцом, пусть объяснится. Я сильно сомневалась, что он хочет спасти Еленику. Выгодно продать, обменять на собственный иммунитет, выторговать для себя привилегии. Любой из этих вариантов выглядел более реальным». Дайре подсказала искать его в кабинете. Скоро я уже стучала в массивную деревянную дверь. От злости меня ощутимо потряхивало. потряхивала. «Войдите!» Донеслось за нее, и я воспользовалась приглашением. Кабинет хозяина замка был буквально завален книгами, словно это библиотека. Пахло здесь соответствующе, старыми страницами и пылью. В студенческие годы я подрабатывала библиотекарем, мне всегда нравился этот запах, но сейчас мне хотелось одного — разнести кабинет по кирпичикам. Мужчина, сидящий передо мной, довел дочь до самоубийства. Как после такого к нему относиться? «Еленика!» Мужчина встал за стола поприветствовать меня. «Что-то стряслось?» «Я хотела поговорить с тобой», — сказала, едва сдерживая гнев, и добавила, чуть замявшись. «Отец, пора привыкать называть его так, маскировка прежде всего». «О чем же?» «О моем скоропалительном замужестве и о женихе». «Мы уже обсуждали эту тему», — поморщился он. «Все давно сказано». «Я вернулась с того света», — Могут у меня быть провалы в памяти». Мужчина вздохнул, покоряясь судьбе, и указал мне на кресло. «Что ему нужно от охотника? Как я уже выяснила, по меркам этого мира, отец Еленики богат. В чем тогда смысл сделки?» Я видела во взгляде мужчины нежность, когда он смотрел на меня и Дайре. Он явно не тиран. Не похож он на строгого родителя, который принуждает дочь выйти замуж ради собственной выгоды. «Почему же он так жестоко поступает с Еленикой?» Я решила не юлить, а спросить об этом напрямую. «Кто обвинит меня в склерозе после возвращения с того света? За что ты так со мной? Почему отдаешь меня охотнику?» «Ты сама знаешь. Это единственный способ спасти нас всех. Не уверена, что меня ждет спасение. А вот вам с Дайре действительно будет лучше без меня. Дочь ведьма — клеймо позора на семье. Ты жертвуешь мной ради своего спокойствия?» «Вовсе нет», — мужчина нервно жестикулировал. «Я прятал тебя сколько мог, но твои силы растут. Если раньше тебя можно было посадить в лодку и отправить подальше в море, пока адепты Ордена искренители Скверны проверяют наш остров, то теперь это не сработает. Ты вошла в возраст, твоя сила окончательно проснулась. Охотники почуют магию за многие морские мили, и тогда тебя ждет Эргастол! Ни деньги, ни связи тебя не спасут. Я не спасу тебя, как не спас твою маму. В его голосе сквозила боль. Потеря жены все еще терзала мужчину. Моя злость сдулась, подобно воздушному шарику, из которого выкачали воздух. Я хотела его ненавидеть и не могла. Он правда верит, что действует в интересах дочери. За повторное укрывательство ведьмы у меня отберут остров и титул, а твою сестру отдадут в интернат. Я кивнула. «Безрадостная перспектива. Его послушать так мы все обречены. Я на Эргастол, дай на интернат, а он на старость в нищете». «Я могу сбежать уехать куда-нибудь», — махнул рукой. «Тебе не хуже меня, известно. В мире нет мест без охотников, они повсюду. Любой из них почует тебя. Но рядом с одним из них ты будешь в безопасности. Его аура скроет тебя от других охотников». «Поэтому ты заключил сделку. Жених в курсе, что за невестой ему досталось». «Разумеется, он все знает». Я опешила. «Как ты нашел охотника, согласившегося жениться на ведьме?» «Из того, что слышала, я четко усвоила одно. Ведьмы-охотники ненавидят друг друга. Хозяин острова должен был сделать очень щедрое предложение, чтобы один из них пошел на такое». «Твое преданное обойдется мне в целое состояние», пояснил мужчина. Плюс я напишу завещание на охотника. Он получит титул и остров после моей смерти. Он же убьет меня сразу после свадьбы. Тогда ему не достанется остров. Пока я жив, твоего наследства ему не видать. Он заберет лишь часть приданного. А как же Дайре? У нее нет проклятого дара твоей матери. Когда придет срок, я выдам ее замуж за Лодена. Он хороший малый. Дайре уедет жить на его остров, как и положено жене. «Все-то у него продумано. Я сникла. Выбора у меня, похоже, нет. «Расскажи что-нибудь о женихе», — попросила я, смиряясь на время с неизбежным. «Сколько ему лет?» «Охотнику двадцать семь». Уже что-то. Между женихом и еленикой всего-то девять лет разницы, хотя бы не старик. «Как его зовут?» «Хастад Брин» произнес мужчина с придыханием. Видимо, ими известное, оно должно было многое мне сказать, но я лишь кивнула. Видя, что я не впечатлилась, мужчина добавил. «Скоро ты сама все о нем узнаешь. Он в паре дней пути от нас». Едва он это сказал, как к моей правой лопатке словно раскаленную кочергу приложили. Я прямо ощутила фантомный запах паленого мяса. Метка сигнализировала, что охотник уже совсем рядом. Если боль продолжит нарастать, то я буду готова отрубить себе руку, когда он сойдет на берег.